г л а в а в которой поезд мерно покачивается и убаюкивает. Когда Титовы прибыли на вокзал, уже темнило. Поздний вечер плавно переходил в раннюю ночь, на перроне зажглись фонари. Школьников было заметно издалека, голдящая группа привлекала внимание других пассажиров. Кто-то настороженно обходил их и, выдохнув с облегчением, двигался дальше. Кто-то протягивал билет проводнику, стоящему у дверей четвертого вагона, и при этом неодобрительно косился на возбужденных подростков. Конечно же, тот факт, что учительница культурологии прибыла на перрон с чемоданом, не укрылся от внимания общественности. Артему так и не удалось отговорить ее ехать в Санкт-Петербург, так что остаток дня мать и сын провели в напряженном молчании. Сам Артем демонстративно старался ни о чем не спрашивать, на вопрос ы же отвечал кратко и с каменным лицом. «Отличные новости, народ! Милена Игоревна едет с нами!» воодушевленно объявил Антон Сергеевич, расплывшись в улыбке. И добавил в сторону коллеги. «У меня появился шанс не сойти с ума». Та понимающая улыбнулась, и они начали о чем-то тихо переговариваться, отойдя немного в сторону от общей группы школьников и провожающих. А п р и л е п и н ы е Редькин тем временем обменялись торжествующими улыбками. «Что, не отпустили тебя одного, товарищ?» Макс по-приятельски хлопнул Артема по спине. «Гусь-свинья не товарищ», — огрызнулся Титов и дернул плечом. Настроение и так было хуже некуда, тем более он отчетливо понимал, что под видом дружеского добродушия одноклассник маскирует издевку. Наконец все п т е н ц е собрались. Смущаясь, наспех обнялись с провожающими их родителями и загрузились в поезд. Весь класс разместился в двух соседних купе в плацкарте. Антон Сергеевич и мама Артема заняли боковые места одного отсека, а во втором на нижней полке ехала пожилая незнакомка. У позднего отправления был один большой плюс. Почти сразу же приходилось ложиться спать. У десятиклассников, полных нерастраченной энергии, не было времени на то, чтобы устроить в вагоне полноценный бедлам. Проводник раздал постельное белье, и все закопошились, разбирая матрасы и подушки, встряхивая и расстилая простыни. Мимо парней в сторону купе проводника прошла Прилепина. Возвращаясь обратно, она притормозила, чтобы пошептаться с Максом, а потом не упустила случая тоже подколоть а р т ё м а Удивленно распахнула глаза и негромко поинтересовалась. «У тебя что, Тем, отдельное место?» «Молодец! Как взрослый!» Редькин, конечно, фыркнул, оценив шутку, но Артем сделал вид, что не слышал ее слов и продолжил сосредоточенно натягивать н а в л о ч к у на подушку. Такая целеустремленность дала плоды, и он первым забрался на свою верхнюю полку, у л е к с я на живот, обняв подушку, и уставился в окно на удаляющиеся огни Волгограды. Снизу раздался приглушенный голос Максима. «Титов! Эй, Титов!» «Ну, чего вот тебе еще?» «Тебе одеялко подоткнуть?» «В лобик поцеловать?» «Как же ты достал уже!» — вспылил Артем, но развивать тему ему не дали. «Меня поцелуй!» — неожиданно пропищал Камиль детским голосочком. «А то не усну!» Парни захохотали на пол вагона, и даже Артем, пытавшийся не реагировать на подколы, прыснул от смеха. Пожилая соседка, которая уже накрылась простыней и демонстративно улеглась лицом к стенке, повернулась и неодобрительно проворчала. «Нельзя ли потише, молодые люди?» Из-за перегородки выглянул Антон Сергеевич. что тут у вас Сейчас свет погасят минут через пять, так что шустрее. И не шумите. Действительно, очень скоро верхнее освещение выключили, и по вагону р а з л и л с я тусклый, персиково-желтый свет. Почти все пассажиры уже улеглись. То там, то здесь раздавались негромкие голоса и шепотки. Кто-то закашлялся. Артем еще некоторое время смотрел в окно в надежде, что мерное покачивание поезда и мелькание пейзажа его укачают. Но сон все не шел. Голова гудела от мыслей, как растревоженный улей. о н злился на маму и заново перебирал в голове все, что и наговорил, то придумывал другие аргументы, которые могли бы убедить ее остаться в Волгограде. Это неожиданное решение поехать в Петербург было каким-то странным и не давало ему покоя. Дело даже не в том, что о нем подумают одноклассники. Все равно хуже, чем уже есть, не станет. Поприкалываются и успокоятся. Другие темы себе найдут для веселья. Но ведь у мамы очень плотный рабочий график. Только в лицее она одна вела и культурологию, и музыку. а еще и давала частные уроки, которые пришлось перенести как минимум на неделю. Милена Игоревна очень ответственно относилась к своей работе, да и финансовый вопрос никто не отменял. А т о т раз — и сорвалась в другой город, и все ради призрачной возможности помочь с поисками человека, про которого Артем за всю свою жизнь вообще ни разу не слышал. Странно это как-то. Не похоже на нее. На соседней верхней полке начал похрапывать Черниченко. Вот у кого точно не было проблем со сном. «Интересно, каково это знать, что ты бариат?» Ник уверял, что никакой особой связи со своей птицей не ощущает. Она не стала мысленно разговаривать с ним или что-то в этом роде. В целом, важность проявления птицы была, судя по всему, сильно преувеличена, как и вообще вся эта история с суперспособностями полукрылых. Когда мама рассказала ему, ну, точнее, когда он наконец поверил, что она над ним не издевается, то решил, что теперь его жизнь потечет по совершенно другому руслу. Он представлял себе, как будет учиться в лицее с другими полукрылыми, и это будет место, одновременно похожее на школу профессора Ксавьера и замок Хогвартс. А оказалось, что все намного прозаичнее. Конечно, большинство птенцов ни за что в жизни бы не согласились вернуть все, как было. Но имелись и те, кому существование полукрылых и принадлежность к ним вовсе не казались чудесной сказкой. Вот в и х р е в о например. Мысли Артема перескочили от синеволосого одноклассника Келли, ч тайну он сегодня случайно узнал. Ужасная ситуация, конечно. Прийти домой и обнаружить собственную маму в таком состоянии. Но еще ужаснее то, что стало причиной. Неудивительно, что вихрева такая заноза. Хоть и очень симпатичная, внезапно сам себе признался Артем и у л ы б н у л с я уголками губ, вспомнив, как перебирал ее волосы. Но, с другой стороны, это очень глупо винить в произошедшем собственную птицу. Полукрылые не выбирают, обладателями каких способностей станут. Как сказала Вероника Сергеевна, «Птица не появляется из ниоткуда. Вы уже такие, какие есть». Другой вопрос, почему отец э л не предотвратил эту ситуацию? Почему пустил все на самотек? Поезд все так же равномерно покачивался, набирая ход. Гипнотический стук колес незаметно делал свое дело, и Артем сам не заметил, как отключился. Во сне ему казалось, что он плывет на лодке по бескрайнему морю. Синева простиралась во все стороны, и лишь на горизонте плавно переходила в небесную лазурь. Чувство безысходности и одиночества навалилось на него с невероятной силой. Он был совершенно один посреди всей этой нескончаемой воды и не понимал, что делать дальше, куда плыть. Да и стоит ли пытаться? Ему все равно не хватит сил догрести до берега. Вот если бы он умел летать. Волны с шипением и негромким стуком накатывались на борта. Ветер подхватывал соленые брызги и бросал в лицо. Солнце палело нещадно, и Артем наклонился в воде, чтобы смочить горячую кожу. По отражению прошла рябь, и в следующую секунду он увидел, как черты его лица начали заостряться. Нос превратился в клюв, а уши втянулись и стали почти незаметны. Непослушные русые волосы отрастали на глазах, тяжелели и обретали цвет, ярко-алый, с огненными оранжевыми всполохами. Мир вокруг вдруг залило теплым заревом, и, подняв голову, Артем увидел — как вокруг пламенеющим багрянцем полыхнул закат, который противоречил всем законам природы, ведь солнце только что стояло в зените. Парень птица встал в покачнувшейся лодке, расправил руки крылья и, оттолкнувшись изо всех сил, взлетел. Из журнала наблюдений за полукрылами. Известный алконост, а л е в т и н а Степановна. Внешний вид, пока не нашел информации. Мифология. Это райская птица с головой и руками девы, которая обитает в славянском раю, Ирии. Пение а л к а н о с т а настолько прекрасно, что услышавший его забывает обо всем на свете. Особая способность – внушать нужные мысли, ставить запреты произносить определенные слова, рассеивать внимание, отвлекать.